Царица Екатерина Удивительны дела Петра. Удивительное его могущественное влияние на все, что окружало его. Чудесно меняются, чудесно совершенствуются и вещи, и люди, которых он касается своей волшебной рукой. Мои слушатели, видят доказательства этого в его войске, которая еще так недавно начала организовываться, по примеру, европейских войск, и которая уже умела их побеждать. Видя это и на его флоте, еще так недавно состоявшем из одного старого ботика, а теперь уже из нескольких сотен больших и малых судов, страшных для неприятелей России. И в его новой столице, великолепно возвышающиеся там, где десять лет назад были только болота и пустыня, и в любимцах, окружающих и его престолы мастерские, ведь многие из них, совсем еще недавно, будучи молодыми людьми, только что начинавшими получать образование, уже спорили в искусстве и знаниях с лучшими полководцами и министрами Европы. Одним словом, кажется, все, на что обращается творческий взор Петра, начинает жить какой-то новой жизнью, начинает стремиться к какой-то новой, высокой цели. Но из всего этого, из всего, что преобразовано, возвышено или сотворено Петром, из всех прекрасных созданий, обязанных ему новой жизнью, вы, друзья мои, еще не знаете одного – Чтобы рассказать вам о нем, мы оставим грозный шум войны и бурь, беспрестанно окружающих Петра, и войдем в его какой-нибудь скромный дворец, посмотрим, как он живет у себя дома, когда усталость заставляет его на несколько минут отдохнуть от тяжелых государственных забот». Вы, наверное, помните, что в своем первом супружестве молодой царь не наслаждался семейным счастьем. Евдокия Федоровна Лопухина, несмотря на свою молодость и красоту, была бесчувственна, угрюма, любила старинные порядки и привычки наших предков и ненавидела все то новое, что вводил ее любимый супруг. Рождение сына – В феврале 1690 года, восхитив сердце Петра, не очень обрадовала равнодушную царицу. Ее душа не стала нежнее, и ее первые наставления малютки были в том, чтобы он усерднее относился к обычаям старины и, насколько возможно, защищал бы их от нападений своего немилосердного родителя». Будучи в плену своих жестоких предрассудков, Евдокия не стыдилась так называть своего несравненного супруга в присутствии сына. Она также называла его гонителем православной веры, оправдывала стрельцов-раскольников, постоянно бунтовавших против Петра и просвещения. Более девяти лет переносил царь тягота жизни с этой супругой. Более восьми лет находился царевич Алексей Петрович под надзором матери, учивший его не любить отца. Наконец, участие Евдокии в последнем стрелецком бунте 1698 года показало царю в полной мере, намерении его супруги, и он навсегда расстался с ней. Постриженная под именем Елены в Суздальском Покровском монастыре, она не переставала и там желать всех несчастья супругу, не переставала и там отвращать от него сердце сына в те немногие часы, которые молодому царевичу позволено было проводить с матерью в ее монастырских кельях. В то время как Евдокия, благодаря природным наклонностям сына, во многом походившим на неё, успевала влиять на молодое сердце царевича и тем способствовать появлению в нем ужасных пороков, погубивших впоследствии этого князя надежду русских, то Пётр, постоянно озабоченный своими великими занятиями, не мог осуществлять пристальный надзор за воспитанием наследника. Вовсе не представляя, какие несчастья для него взращивались в сердце сына, он, напротив, считал маленького царевича единственным утешением своего одиночества и, может быть, чувствуя к нему самую нежную любовь, поэтому и не вступал во второе супружество» это утешительная для отца привязанность продолжалась до тех пор, пока Петр, занятый то путешествиями, то воинами, редко бывал в Москве и потому не имел случая узнать в совершенстве сердца и нравы своего сына. Как же он огорчился, когда, наконец, представился случай, и он понял, и это сердце, и этот нрав – В его двенадцатилетнем сыне были все качества матери. Предвидя судьбу всех своих нововведений во время правления такого наследника, царь ужаснулся, и с этого времени его заботы о воспитании царевича еще более увеличились. Он надеялся собственной заботой исправить в нем то, что было испорчено, и для этого старался как можно меньше расставаться с ним. Часто молодой царевич бывал даже со своим неутомимым родителем в его походах. Но вся эта забота мало помогала. Сердце Алексея было уже слишком настроено против его великого отца. Печально смотрел на это царь, и, лишившись надежды иметь друга в нежно любимом сыне, начал сильнее ощущать горестную потерю своего семейного счастья. Это печальное чувство присоединялось к огорчениям, которые он терпел с молодых лет, от властолюбивой сестры, оказывало сильное влияние на его здоровье, а оно и без того сильно расстраивалось от беспрестанных трудов, часто превосходивших телесные силы великого. Со временем это перешло даже в нервную болезнь, припадки которой жестоко мучили государя. Тем более, что в этот период он становился неспособным ни к каким занятиям. А ведь вы знаете, как дорожил он каждой минутой. В таком случае только что-нибудь особенно смешное могло отвлечь его от мрачной задумчивости и привести в прежнее состояние его расстроенный духа. Тогда искуснейший из придворных шутов Балакирев становился незаменимым для всех окружавших Петра.